Толпа обступила, армейский транспорт со всех сторон. Кто-то спешил домой к семьям, кто-то убраться отсюда подальше. И только Зил стоял над водным камнем в людской реке. Водитель сидел в кабине, покуривая сигарету. Пока солдаты пытались угомонить толпу, двое офицеров стояли у грузовика. Неожиданно из толпы вынырнул человек, приставив пистолет к виску одного, без лишних движений. «Оружие на землю! Быстро!» «Ты тоже!» Второй офицер замер в нерешительности. Первый уронил табельный Макаров на землю. Второй военный медлил. «Я кому сказал ствол на землю?» «Быстро, а то вышибу ему мозги!» Я не узнал свой голос. Такое ощущение, что это вообще был не я. Военный стоял все так же, держась за кобуру. Лицо не выдавало ни малейшего испуга, в то время как его сослуживец дрожал от страха под дулом пистолета. «Оружие на землю! Быстро!» Водитель, оглушенный тяжелым предметом, выпал из кабины на бетонные плиты. Тут второй офицер от точным движением вырвал пистолет из кожуха. Выстрел! В плечо! Еще выстрел! Солдат рухнул на землю, ухватившись за горло. Второй рванулся с места и исчез в толпе. Где-то сзади, сквозь толпу к машине, уже прорывались сразу несколько человек, вооруженных автоматами. Люди бежали, то ли напуганные стрельбой, то ли охваченные всеобщей паникой. «Я боролся с чудовищным осознанием. Я только что застрелил ни в чем не повинного офицера советской армии. Сейчас солдаты преодолеют последние метры и откроют по мне огонь на поражение. «Давай, парень, запрыгивай!» — голос моего недавнего знакомого, сидящего за рулем армейской машины. «Я стоял, не в силах сделать движение!» Грузовик взревел мощным мотором, дальнобойщик знал свое дело. «Прыгай сюда, парень, быстрее!» Все тело сковал железный шок. Я был не в силах пошевелиться. «Давай сюда! Поехали!» «Журналист с пистолетом! Смешно подумать!» «Журналист-убийца!» «Журналист с единственным пистолетом против всей советской армии!» Превозмогая внутренний кризис, я сделал неуверенный шаг в сторону грузовика. Из толпы показался солдат «Сака». Буквально через секунду еще один, потом еще двое. Время как будто застыло. Военные подняли стволы, нацелив на меня. Все, это конец. Выстрел, еще выстрел, еще два. Я видел пули, медленно движущиеся в пространстве, в мою сторону. Первая на подлете ко мне исчезла. Вслед за ней последовали и остальные, растворившись в воздухе. Долю секунды спустя всеобщий фантом пропал. Небо моментально заволокло тяжелыми тучами, площадь перед железнодорожной станцией мгновенно опустела, только пожелтевшие листья падали на землю. Листья — предвестники зарождающейся осени. В паре метров от меня на бетонных плитах площади лежал скелет в полуистлевшей офицерской форме. «Нет, это просто совпадение. Я просто наблюдал призраки прошлого. Я не могу воздействовать на то, что было. Я не могу быть причастным к тому, что случилось здесь двадцать пять лет назад. Я, человек 21 века, никогда не был здесь до этого. Никогда не стрелял, ни разу не убивал живого человека». за исключением тех трех на станции. Я был лишь несмышленным ребенком в те годы. Я даже не ходил еще в школу. Даже про катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции я узнал несколько лет спустя, в начальных классах школы. Сознание потихоньку успокаивалось. Над головой пробегали свинцовые тучи. Пистолет, заткнутый за пояс, потихоньку остывал. Сердце постепенно восстанавливало привычный ритм. «Это все...» Только лишь совпадение. Все мои видения до сих пор не больше, чем психотропное влияние зоны. Все хорошо. Я усердно вбивал в мозг эту мысль. Все хорошо. Все будет хорошо. Я как мог пытался выбросить из головы события воображаемого 86-го. Только обмундированный скелет с дыркой в плече отбрасывал меня к тем событиям, участникам которых я поневоле стал в своих видениях. Вот оно, истинное влияние зоны. Именно такими трюками она разрушает наш мозг. Возможно, большинство здесь присутствующих даже не подозревают, что все увиденное ими лишь иллюзия, сила, а может, и с их неосознанного согласия, натянутая им на глаза». Что, если все монстры и аномалии лишь фантом? Что, если люди, приходящие сюда, борются лишь со своим отражением в зеркале? Что, если, наконец, каждый, приходящий сюда, всего лишь встречается со своими скрытыми кошмарами? Что, если самой зоны на самом деле не существует? Что, если она лишь порождение нашего воображения? Почему не может статься, что сталкер лишь двинутый мозгом обыватель, пришедший сюда за своими грезами? Зоне не нужны журналисты. Зоне не нужны ученые и спасатели. Ей не требуются религиозные проповедники, спасающие наши души. Зоне нужны сталкеры, мясники, убийцы. Ей нужны палачи. Зона жаждет крови. Серое небо проплывало над головой. Кроны тощих тополей уносились ввысь, сожалея, что не могут оторваться от земли и улететь, улететь подальше отсюда. Сонный ветер лениво шелестел желтеющими листьями, на которых еще тихо тлели частицы догорающего лета. Лето здесь не то, к которому мы привыкли, но, может быть, хоть в это время года здесь бывает чуть радостней, может быть, хоть коротким чернобыльским летом здесь, среди удушающей пустоты, ощущается хоть чуточку больше жизни. Пока я стоял, переводя дыхание, на бетонные плиты площади упали первые капли дождя. Где-то в небесной пучине тяжело громахнуло. бог-громовержец неистово бил в свой каменный бубен». Первые капли заставили истерзанное тело содрогнуться от маленьких иголочек холода. По всей коже, от головы до пяток, пробежали мириады мурашек. Первый глоток свежести здесь. Я закатил голову к хмурящимся небесам. Первые нотки облегчения, мягкой, теплой и такой домашней рукой прошлись по почерневшим ранам на поверхности души. Капли падали на лицо, попадали в рот, заливали глаза, стекали по щекам, смывая запекшуюся кровь и корки налипшей грязи. Ветер усиливался, а я все стоял посреди сельской площади. Маленький человек, песчинка в море. Наедине со стихией, вместе с холодными капельками, стекавшими по израненной коже, по лицу побежали первые теплые потоки. Глаза жгло. Я не мог больше держать это в себе. Тяжелый электрический разряд ударил в кроны леса за поселком. За ним еще и еще, везде и всюду. Небо отдавало ярость земле. В лесу заполыхало дерево. В ответ на это в вышине загрохотало, да так, что закладывало уши. Ливень чудовищный всепроникающий, тяжелый ливень поглотил зону. Ветер срывал листья с деревьев, ломал ветви, гнул кроны к земле. Глаза горели адским пламенем. Я упал на колени, склонив голову к земле. Слезы текли, перемешиваясь с частицами небесной влаги, опадая на бетонные плиты. На какое-то время эмоции полностью завладели моим сознанием. Казалось, я на время забылся. Восприятие внешнего мира полностью выключилось. Когда поднял голову, дождь успокаивался. Ветер дул не так сильно, небо посветлело. В голове немного прояснилось. Я с большим облегчением оставил здесь часть того, что нес со вчерашнего вечера. Я вернул в зоне часть долга. Теперь пора идти». Серые коттеджи с зияющими провалами окон, грядки, заросшие травой в рост человека, битые машины — все, что я нашел в поселке. На секунду появилась мысль поискать что-нибудь съестного, которое тут же испарилось. Выбитые двери, вывороченные наизнанку рамы окон, не вселяли надежды. Но... Повинуясь какому-то внутреннему порыву, я зашел в один из пустующих домов. Спустя секунды понял, не зря. На дороге, идущей от восточного леса, показались двое, с виду абсолютно мирные, но мне меньше всего хотелось сейчас выходить на контакт. Тот, кто здесь улыбается, тебе в лицо... В зоне выстрелит тебе в спину. По ту сторону кордона практически нет людей, живущих по совести. Там вообще нет людей, одни животные. Пусть и внешне людей напоминают. Я всецело доверял заветам ученого Анатолия, ветерана зоны. Я не хотел сейчас давать о себе знать. Возможно, одиночеством я подписывал себе приговор, но при обратном варианте риск был слишком велик. Мне с головой хватило одной встречи. Прислонившись к стене у окна, я затаил дыхание. «Вот тена!» «Да ты посмотри, абсолютно мертвый поселок!» «Ни души!» Ребята были оснащены по полной. Комбинезоны цвета оливы, автоматическое оружие, противогазы, болтающиеся сейчас на груди. «Я же говорил тебе, рай полный наживы. Вот подожди еще, проникнем в глубокую зону. Там, говорят, вообще золотая жила, клондайк».